Глава третья. Избавившись от общества высокопоставленных офицеров, я сразу же занялся самым важным делом любого опытного солдата — приведением личного оружия в надлежащий порядок. При этом вспоминая создателя револьвера Нагана не самыми лучшими словами. Демьян в этот момент со вздохом сожаления рассматривал мою шашку. Во время боя было недораздумие о том, что будет с клинком. И сейчас шашка представляла из себя жалкое зрелище. Надеюсь, он найдет того, кто сможет исправить клинок. Закончив с револьвером, я направился к своему основному боевому товарищу. Бронетранспортеры и машины в эти годы еще не обладали достаточной проходимостью и автономностью. Да и служу я в кавалерии, поэтому надо наладить отношения с моим конем. Ваш принц с характером и, как любой конь, он ласку любит. Простите, ваше императорское высочество, но без коня вы никуда. Хватит, Демьян, у меня есть имя. Дмитрий Павлович будет вполне достаточно, когда мы одни. Демьян тихонько вздохнув еще раз посмотрел на шашку и поднялся перебирать свои нехитрые пожитки. А лишний раз спрашивать у Демьяна про очевидные вещи не хотелось, а память снова молчала на разные мелочи, что доставляло определенное неудобство. К тому же в прошлой жизни Динчика у меня никогда не было, и я не знал, как ранее общался со своим помощником. Подойдя поближе к коню, ощутил странное чувство. Прошлый владелец тела явно очень любил этих умных животных, и они отвечали ему взаимностью, да и... С вольтажировкой у Дмитрия не было проблем, раз он участвовал в олимпийских играх. Что ж, попытаюсь заново освоить столь полезный навык. Принца, значит. Давай заново знакомиться. Я, можно сказать, тоже титулованная особа. Хотя мне такого добра и за бесплатно не надо было. Но мы не выбираем свою судьбу. Будешь? Кислое яблоко благосклонно было принято и фыркнув, конь боднул меня в плечо. Контакт налажен с помощью доброго слова и небольшого подарка. Благо в августе легко найти вкусный фрукт или свежий овощ, а Демьян понимает некоторые вещи без слов. После памятного разговора младшие офицеры не к месту вспомнили устав гарнизонной службы. Принялись становиться во фронт и отдавать мне честь как великому князю, забыв про устав полевой службы. Да-да, до воинского приветствия здесь еще не доросли, и это называется отдать честь. Сколько подколок на данное выражение слышали молодые солдаты и курсанты в моё время не счесть. В общем, со стороны действий младших офицеров выглядели непривычно и довольно комично, учитывая мое звание. Плескательное представление закончилось после того, как подобное непотребство увидел коренастый офицер с шикарными темными усами. Кстати, рассматривая офицеров и нижних чинов, заметил, что наличие усов обязательное условие для лейб-гвардии конного полка. Ваше императорское высочество, вам нужна какая-нибудь помощь? – спросил у меня коренастый полковник в сопровождении высокого радмистра. Павел Петрович после боя почувствовал слабость и теперь я в какой-то мере отвечаю за вас. Порция новой информации подсказала, кто стоит передо мной. Полковник Гартман Борис Егорович, что непосредственно участвовал в самом сражении, щеголял с белой повязкой на плече и даже думать не хотел о том, чтобы оставить командование полком. Именно полковника можно назвать душой полка, а Аскероватский само устранился в непонятной ситуации, оставив дела на своего заместителя и меня в том числе. Нет, Борис Егорович, у меня есть все необходимое, и впрець обращение по имени и отчеству будет достаточно для всех офицеров нашего полка. Уверен, что Дмитрий ранее просил об этом своих сослуживцев, но повторить в связи с последними событиями будет не лишним. «А у меня к вам есть просьба. Погибло много офицеров в третьем эскадроне ратмистра барона Врангеля, поэтому примите временно один из взводов, после чего приведите себя в порядок, Дмитрий Павлович». С укором посмотрел на мой китель полковника и повернулся к высокому офицеру. «Петр Николаевич, дальше вы сами разберетесь». Знаменитый черный барон, правда, сейчас он только в начале своего пути. В любом случае в ходе войны барон Врангель показал себя более чем достойно, причем не на штабной должности, а непосредственно в боевой обстановке рядом со своими подчиненными. Не случись гражданской войны, сделал бы блестящую военную карьеру. Может оттого я ненавидел так яростно красных. В общем, в кого не ткни пальцем, обязательно попадешь в историческую личность. Ваше императорское. Простите, Дмитрий Павлович, испытываю нехватку в офицерах, поэтому прошу вас временно принять второй взвод до прибытия нового пополнения. С любопытством рассматривал меня барон, как будто увидев в первый раз. Причину нехватки офицеров барон Врангель тактично умолчал. — Несомненно, атака на артиллерийские орудия была героическая, но если воевать так и дальше, то скоро все кадровые офицеры и нижние чины будут выбиты. — Не вижу в этом никакой проблемы. Как только приведу себя в порядок, сразу же направлюсь знакомиться с личным составом. — После этого жду вас в расположении нашего эскадрона, — довольно улыбнулся ротмистер и, отдав честь, направился по своим делам. Тыловые службы работали без нареканий, и я смог наконец умыть лицо и привести себя в порядок. В небольшом зеркале отображался симпатичный молодой человек. Я бы даже сказал излишне симпатичный молодой мужчина с внешностью типичного романова. До начала войны Дмитрий явно пользовался успехом у женщин. Романовых не любят, и, впрочем, есть за что, но в годы Первой мировой войны правящая династия повела себя достойно. Особенно выделялись братья Константиновичи, но и женская часть не отставала от мужской. Работа в госпиталях с сестрами милосердия, благотворительные сборы и помощь нуждающимся. Хотя лучше бы царская династия и вовсе не участвовала в войне. Но такой огромной державе, как Российская империя, нельзя было избежать конфликта. Немцы со своим знаменитым Дранг Нах Остен готовились к масштабным завоеваниям. Многие не знают, но немцы в Первую мировую войну шли за теми же землями, что и Великую Отечественную. Это была борьба за выживание без правильной идеологии, накачка общества и реакции на откровенное предательство и вредительство. И почему у нас в стране такое хорошее отношение к немцам? Может, потому что в России жило и живет много представителей данной нации, и не все они были уродами. Но мечты о мировом господстве и избранной расе имели широкий успех в умах граждан Рейха. До сих пор значительная часть германского населения жалеет, что у них не получилось два раза. А когда я воевал, можно сказать, была еще одна реинкарнация. Ладно, это все еще несбыточная история. И мне предстоит самому принять участие в первом варианте. Приведя себя в порядок и надев чистую форму, можно было идти знакомиться с личным составом. Спасибо, Демьяну, за помощь. В дальнейшем надо справляться самому с бытом, а не привыкать к габарским замашкам. Кто знает, куда жизнь закинет. Барон не стал ждать, пока я закончу со своими делами, поэтому пришлось попросить Демьяна проводить меня до второго взвода третьего эскадрона. Расположившиеся рядом со своим транспортом лебгвардейцы уже знали о новом начальстве, потому смотрели в мою сторону с любопытством. Ваш брат, личный состав второго взвода построен. В строю тридцать два лебгвардейца, трое погибло, еще семеро ранено. Старший унтер Карелин. А вышел вперед молодцеватый Унтер. Рядом медленно закипал мой денщик-телохранитель. — Перед вами великий князь Дмитрий Павлович Романов. Обращайтесь соответственно, пока на гаупт-вахту не загремели. Сословные заморочки уже начинали напрягать. — Отставить, Демьян! Карелин, доложите, какое оружие есть у взвода в наличии? Каждый солдат вооружен винтовкой и шашкой, также в наличии десять пик. У унтер-офицеров дополнительно есть револьверы. Четко ответил старший унтер. После прошлого изобилия штурмовиков столкнуться с подобной огневой мощью было очень печально. Пиками против пулеметов и артиллерии много не на воюешь. А германская конница, насколько я помню, старается холодное оружие не использовать или только в самом крайнем случае. А ручные пулеметы так еще два года назад сдали. Приказ пришел передать в крепостные арсеналы. Приказы в армии не всегда бывают логичными. А этот прямо вредительский. На вопрос, зачем в крепости ручные пулеметы, внятного ответа не найти. Возьми с собой двух унтеров и во взятых трофеях посмотрите пистолеты и ручные пулеметы на весь взвод под мою ответственность. Вопросы есть? Никак и нет, ваше императорское высочество. Вытянулся старший унтер, поедая глазами начальства и ожидая дальнейших приказов. Вольно, Карелин. Если вопросов нет, приступайте к выполнению приказа. Слушаюсь. Про стандартный для меня ответ есть здесь еще не слышали. В имперской армии дисциплина на высоком уровне, пока еще на высоком уровне. Гвардейцы выглядели опрятно, и во взглядах не было страха на воображцов. Мобилизованных в гвардии мало, но со временем все изменится. С такими богатырями воевать можно. В моей жизни бывало и хуже. Дмитрий Павлович, командующий первой дивизией вызывает нас к себе. Не дождался моего прибытия барон Врангель и сам нашел подчиненного в штабе первой дивизии, что был создан у администрации захваченного поселка. Было много офицеров. Генерал-лейтенант Казнаков Николай Николаевич что-то обсуждал с генерал-лейтенантом Бельгардом Владимиром Карловичем, командующим третьей кавалерийской дивизией. Отправленный в обход позиции противника Бельгарт так и простоял все сражение, поэтому был готов первым ринуться на врага, чтобы доказать свою храбрость. Иначе к нему будет слишком много вопросов, желающих преследовать германцев, нашлось немало. И во второй кавалерийской дивизии, о чем мне сообщил мой временный командир, барон Врангель. Господа, не будем терять время. Противник стремительно сокращает расстояние до позиций своих войск и готовит нам засаду прямо сейчас. Дмитрий Павлович, у вас как инициатора данного преследования есть предложение? Обратился ко мне командир. Николай Николаевич, в командовании крупными соединениями вы разбираетесь лучше меня, поэтому думаю, нам надо сейчас воспользоваться собственным преимуществом в маневренности и не дать противнику соединиться с основными войсками. Без правильной разведки здесь в любом случае не обойтись. Определенное сходство с российской армией образца двадцать первого века. Мало кто хочет брать на себя ответственность за те или иные действия, ожидая приказа до самого последнего момента. Хотя в данном случае очень странно, учитывая автономность кавалерии. Единственный момент, который позволяет понять офицеров, это то, что гвардию давно отучили от излишней самостоятельности. После века дворцовых переворотов. Третий эскадром под моим руководством готов выступить прямо сейчас. Выступил вперед рад мистер барон Врангель. Мы найдем кого отправить в разведку, барон. Час времени на подготовку и выдвигаемся. Лебгвардия конной полка остается в Каушине. Небольшая месть от генерала лейтенанта в мою сторону до глубины души поразила лихого барона. Собрался отряд неожиданно быстро, несмотря на отсутствие по уважительной причине значительной части офицеров. Разведчикам вполне хватило этого времени, чтобы найти основные силы противника, и длинная колонна отправилась на охоту. Мне, в свою очередь, было чем заняться, и я отправился на помощь старшему Унтеру Карелину. Винтовка офицерам не полагалась, но иметь лишь один наган для меня было явно недостаточно. «Ваши императоры...» Вахмистр Зуев не выдает без бумаги оружия. После взмаха моей руки Карелин показал на вахмистра, который стоял на страже Трофей в Гвардии. Знаете меня? Так точно, Ваше Императорское Высочество, стал постойки смирно вахмистр. Выдайте под мою ответственность, если надо будет подписать бумагу, сделаю хоть у командующего корпуса. Злостные Трофейные команды, возможно, позже порвут меня на британский флаг. Но сейчас важнее увеличения огневой мощи взвода. Берите, что хотите, ваше императорское высочество. Препятствовать я уж точно не буду. А вам что еще надо? С интересом спросил Зуев. А что есть? Вахмистр высшее звание нижних чинов в кавалерии. В имперской армии что-то наподобие нашего пропорщика, у которого всегда все есть, если знать, как просить. По Рабелу мы недавно принесли винтовки Маузера, пять пулеметов МГ-08, один ручной пулемет Мацен под германский патрон, два самозарядных пистолета Маузера, а еще полицейский ящик ручных гранат, экспериментальные. Выдали прямо перед самым выходом, а как пользоваться не научили. Да и кто в здравом уме будет бросать бомбы с коня? Мы ж не пехота. Усмехнулся Вахмистр. Из коня бросишь, если нужда заставит. Лучше иметь при себе гранату, чем не иметь. Выдаю бы Маузера, десять парабеллумов, ручной пулемет заберем вместе со всеми немецкими патронами. Гранаты пока оставь у себя, надо будет узнать надежные или нет. И два пулемета отложи для меня, заберем в следующий раз. Наглеть так наглеть. У меня начальник есть, намекнул старый солдат. Пиши бумагу, он все стерпит. Так вспомнить бы еще, как расписывался Дмитрий. После того, как разобрался с твердыми знаками и непривычными буквами, рука сама махнула широкую подпись. И я вам скажу, до такого мастерства надо долго тренироваться. Это не моя закорючка в прошлом мире. Радует, что память осталась с самого момента смерти, а то попал бы сюда овощ без старой и новой личности. И пиши пропало. Нагруженные оружием нижние чины первого отделения двигались через весь поселок под удивленные взгляды сослуживцев. Ничего, запас карман не тянет. Да и контингент гвардейцев радует взгляд. Все грамотно и воинскую науку знают. Лейб-гвардия и конный полк — это вам не пяхота. Элита — элит в Российской империи. История полка тянется с 1721 года и не сказать, что они занимались только охраной дворца императора. Боевой путь вполне достойный. Война только началась, и кровавый урожай из гвардейцев, скорее всего, скоро прекратится, пока не будет массового наступления противника. Русская конница не зря считалась элитой. Подготовка была на должном уровне, и против австрийцев она воевала очень хорошо. Но против рейха все менялось. Окопное противостояние и неудобная местность полностью нивелировали превосходство кавалерии. Прорыв фронта и рейд по телам большим отрядом практически невозможен. Немцы далеко не дураки и воевать умели всегда. До командования еще не скоро дойдет, что кавалерия на этом театре боевых действий в своем привычном виде уже не потребуется. К вечеру вернулась первая КВ-дивизия генерал-лейтенанта Кознакова и третья Бельгарда. Длинная колонна пленных германцев и травеные орудия говорили о полном успехе предприятия. Приятно, когда можешь что-то изменить собственными действиями. Демьян уже успел узнать подробности. Германцы не ждали, что мы ударим такими силами, и до последнего надеялись на помощь собственной кавалерии. Полковник фон Люпин был убит в схватке, и самый главный пленник нам не достался. По возвращении войска что-то не давало мне покоя, несмотря на радость офицеров и нижних чинов сводного кавалерийского корпуса.、А、лишь одна мысль крутилась в голове. Двадцатого августа будет важное сражение. Какая сегодня дата, Демьян? С утра шестое августа было, беспечно ответил мой денщик. Пойду я, Дмитрий Павлович, достойно начлег вам искать, пока господа офицеры все не заняли. Разница с современным календарем в тринадцать дней, значит сегодня девятнадцатое по новому стилю. Не специалист по Первой мировой войне, поэтому больше интересовался современными конфликтами. В начале войны крупные сражения на северно-западном фронте шли чуть ли не каждую неделю. Значит, немцы не так просто встали на пути конного корпуса, и завтра будет еще одно сражение, где-то поблизости с нами. Гумбинин еще раз вспыхнуло в голове. И от полного расклада сражения я едва не упал на землю. Новая способность моего мозга или души иногда подкидывала очень интересные вещи. А вот и вы. Благодаря вам, Дмитрий Павлович, у нас сегодня безоговорочная победа. Я обязательно укажу вас в докладе в качестве главного виновника победы. Беззаботно улыбался Хан Нахичеванский. На ловца и зверь бежит. Завтра будет сражение, Гусейн Хан. Насколько я понимаю, вы об этом в курсе. Чувствую запах интриги или до сих пор подавлен потерями. Войскам требуется отдых, нам надо встать на дневку. Отвернулся командующий корпусом. Мы не мобилизованные пехотинцы, чтобы охранять поселок. Мобильность позволит кавалерийскому корпусу ударить по неприятелю, когда он меньше всего это ожидает. Отдыхая сейчас, мы отдаем карты в руки противника. Дмитрий Павлович, вы забываетесь! Не выдержал хан Нахичеванский, перейдя на крик: "Это война! Здесь нет места эмоциональным качелям и нерешительности полководца. Первые бои еще ничего не значит в масштабах войны, но сейчас время играет не на нас. Сила убеждения, который наделил меня неизвестный благодетель, не похожа на гипноз." Скорее, она помогала повысить уровень доверия ко мне и подтолкнуть к определенному выбору. Если бы я был обычным солдатом, которого недавно мобилизовали, то никакая сила убеждения не помогла бы спасти меня от гауптвахты. Я буду ждать от генерала Ранненкампа дальнейших указаний. Приятного вам отдыха, ваше императорское высочество, козарнул хан Нахичеванский и развернулся в сторону штаба. Конница ждет указаний, когда сейчас самое время заняться уничтожением живой силы, логистики и складов противника. Пока еще не наступила позиционная окопная война у Кавалерии, есть шанс показать себя. Конечно, переход с армии мирного времени на военную всегда идет с большой кровью. Схожие проблемы сейчас не только у русской армии, но от этого не легче. Ладно, я сделал все, что мог. В предоставленном мне доме хозяева не обиделись на нежданного постояльца, а наоборот, рады были принимать у себя столь знатную особу или, возможно, все дело в том, что деньги творят чудеса. Мне было без разницы. Один день, слившийся из двух эпох, для меня слишком затянулся, поэтому я смог забыться сном, едва коснувшись головой подушки.